Седьмое. «Не хотите ли пока до завтрака посмотреть наш подводный коралловый сад?» — предложила мне по утру на следующий день Либерия. «С удовольствием», — сказал я. И мы вышли с нею точно тем же самым ходом, которым вошли сюда накануне с Паксом и отправились по направлению к тому парку с гигантскими деревьями, которые я заметил вчера вблизи домика. Когда мы вступили под своды этого своеобразного сада, перед нами открылся целый фантастический мир, настоящее волшебное царство. Со всех сторон поднимались огромные, величественные, как дубы, гигантские деревья, крепкие и белые, как слоновая кость. На огромном пространстве поверхность подводного плоскогорья, расстилавшегося перед нами, была занята этими колоссальными столбами, имевшими в диаметре по нескольку десятков сажений. Прозрачная слизистая оболочка, наподобие коры, покрывала громадные стволы этих окаменевших деревьев с их многочисленными ветвями, оканчивавшимися почками самых разнообразных цветов. Необъятные бока этих гигантских стволов были глубоко изрыты мрачными пещерами, скрывавшими в себе бесчисленное множество крошечных животных, которые среди перламутра и ярко-красного коралла казались драгоценными алмазами в дорогом уборе. Эти-то крошечные животные, полипы, и были истинными создателями этого роскошного и оригинального подводного парка. Чем далее углублялись мы по извилистым аллеям кораллового сада, тем более величественные и грандиозные картины развертывались перед нами. Столбы и колонны принимали все больше и больше размеры, арки, портики, балюстрады встречались почти на каждом шагу, и вместе с искусственными беседками, созданными обитателями Марса, чередовались самым причудливым образом, соперничая в красоте с творениями разумных существ. Тут и там гигантские ветви коралловых деревьев, переплетаясь в сетку, образовывали над нашими головами чудные своды. И везде была гармония ни одной резкости, ни одной неправильности. В некоторых местах этого сада открывались площадки, на которых были разбиты марсианами цветники с роскошными и оригинальными цветами, обсаженными разнообразными растениями. Вообще же, нужно сказать, что подводная флора на Марсе была очень похожа на флору наших морей и океанов. Здесь, среди густых кустарников ламинарий, поднимались цилиндрические суставно-строчечные растения, покрытые прозрачную слизью, похожую на хрустальный покров. Там хандрозы распускали свою широкую листву, казавшуюся вырезанной из розовой тафты с фантастическими узорами. Тут, Аманзии расстилали свои чудесные, точно сделанные из кружев сети, а Клавдеи — свои перепончатые развлетления, имевшие вид притупленных серпов. По густым кустам этих растений цеплялись маслянистые цилиндры лучицы и издали похожие на длинные четки с огромными зернами, а хардарии переплетали своими перламутровыми хрящеватыми нитями стебли фукусов, на которых тысячи уксучников открывали свои изящные зонтики однако не одна подводная флора, но и фауна была здесь не менее оригинальна и не менее прелестна повсюду в этом волшебном саду и его аллеях и галереях виднелись различные формы зофиты, анимоны, моллюски, равно как акиды и самые любопытные рыбы. Здесь было царство всех лучистых, имевших, как сказочные заколдованные богатыри, голову и туловище животных, а ноги каменные». Морские анемоны далеко распускали свои длинные усы, испещренные самыми яркими цветами, красуясь в коралловых углублениях наподобие чудных цветков в больших корзинах. Гвоздичные и ветвистые каменные полипы простирали свои тысячи рук во все стороны, а сетчатковые полипы покрывали своими кружевными сетками массы губок морских Кожур и Острей, и всюду виднелись общины зимородок и горгон, самых разнообразных цветов, гордо распускавших свои роскошные вира. Водя меня по аллеям этого заколдованного парка и давая объяснения, Либерия, между прочим, сказала — Все эти неподвижные массы живых цветов, которые вы теперь видите перед собой, по временам вдруг как бы просыпаются от своего чудного сна. Неведомые чары, держащие их в своей власти, разрушаются, и все эти существа оживают и начинают двигаться. Тогда со всех сторон сверкают яркие лучи и повсюду блещет фосфорический свет, но в особенности волшебную картину представляет этот заколдованный сад в некоторые тихие летние ночи. Тогда на морской глубине зажигается такое же бесчисленное множество звезд, как и на небе. Голубоватые эквореи и медузы распускают свои зубчатые зонтики и начинают беспечно разгуливать по волнам. Морские ежи и звезды усыпают своими иглами коралловые постройки и морское дно. И весь этот подвижный мир волнуется и живет, и словно соперничает со звездами неба, засыпая только с наступлением дня. Когда мы осмотрели наиболее достопримечательные диковинки этого своеобразного сада, Либерия ввела меня в одну из беседок. Я думаю, что до завтрака успею еще дать вам общие сведения о нашем марсианском языке, который вам необходимо изучить, прежде чем мы отправимся в кругосветное путешествие. «Мама, завтрак ведь еще не готов», — обратилась она вдруг к одной из колон беседки, дотронувшись до нее хоботом. «Через полчаса будет готов», — послышался откуда-то голос госпожи Пакс. Я широко раскрыл глаз от удивления, слыша Либерию, разговаривавшую с колонную, но оказалось, что в этой колонне был запрятан телефон, и таким образом дело объяснялось очень просто. Полчаса? Нам будет совершенно достаточно для первого урока. Итак, приступим к делу, — сказала Либерия. Чтобы не терять времени, тотчас же после завтрака мы с Либерией уединились в один из гротов подводного сада, и она стала читать и объяснять мне смысл корней интернационального марсианского языка. К вечеру следующего дня наша работа была закончена, и Пакс, усыпив меня, сделал мне соответствующие внушения, после чего я стал так же свободно владеть их языком, как любой марсианин. После этого решено было, что мы завтра же отправимся в наше кругосветное путешествие. «Мне предстоит еще решить довольно щекотливый вопрос», — сказал я, между прочим, Паксу, когда речь зашла об этом путешествии. «Дело в том, что, отправляясь сюда, на Марс, я не мог, конечно, захватить с собой ни копейки денег. А между тем ведь придется тратиться на необходимые средства для существования. Как тут быть?» Я не могу даже у вас занять, так как не вижу никакой возможности когда-либо расквитаться с вами. Относительно этого вам совершенно ни к чему беспокоиться, ведь вы будете удовлетворять потребностям не своего организма, а организма моего сына. Стало быть, о ваших издержках должны позаботиться уже мы. Впрочем, вы, кстати, напомнили про это обстоятельство. Вам надо будет захватить жетон моего сына. Стал быть, все в порядке? Что это за жетон, полюбопытствовал я?» А это особый значок, который дает право его обладателю получать все необходимое из наших общественных магазинов даром. Мой сын пользуется этим правом по высшему разряду, и вы не будете терпеть недостатка ни в чем.